Выйдя на тыловую площадку, Нат осматривал лес. Умытое небо синело, от грозы не осталось и следа, а солнце сияло вовсю. Каждую кромкую лист все еще усеивали капли дождя, сверкая бриллиантовым блеском, но не это привлекло его взгляд. — Скорей, ты должна это видеть! — крикнул Натан. Келли, которая успела натянуть брюки и застегивала оставшиеся пуговицы на рубашке, вышла к нему на помост. Ната клянулся, в который раз, дивясь ее красоте. Кели подняла голову и замерла, удивленно подняв брови. Вот это да! Она прислонилась к Нату, а тот уже привычно обнял ее. На верхние ветви деревьев, привлеченные влагой,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 будто кто-то разбил витраж и рассыпал по лесу осколки. Над крепче обнял ее, пытаясь навсегда удержать этот миг. Несколько минут они молча стояли и любовались великолепием леса, но затем донесшиеся снизу голоса прервали уединение. «Думаю, нам пора спускаться», — проговорил наконец Над. «Столько всего предстоит». Хелли со вздохом кивнула. Над хорошо понимал причину ее колебаний. Здесь, в отрешении о действительности, можно было на время забыть о тяготах и потерях, их ожидавших. Вот только вечно скрываться от мира не удастся. Они нехотя собрались. Уходя, Над обошел хижину с тыла и отцепил полок из бамбука и пальмовых листьев. Тот упал поперек задней двери, возвращая к комнате первоначальный вид. Келли заинтересовалась его действиями и подошла рассмотреть петли по верхнему краю полога. «Опустишь — загораживает вход, поднимешь и закрепишь, прикрывает помост от дождя. Хитро придумано!» — Над согласился. Вчера вечером его тоже удивила гениальная простота приспособления. Никогда не встречал ничего подобного. Отец писал о том же, о примерах умственного превосходства этих индейцев над другими племенами. Всюду полно технических усовершенствований, вроде древесных подъемников. «Кстати, вот и он», — заметила Келли, потягиваясь. «Ничего особенного». «Видел бы ты Ягу», — добавила она, — «и то, что она делает с людьми».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 Над заметил ломоть мнюкового хлеба и высокий каменный кувшин свежей воды. Она поднесла к столу блюда самой настоящей ветчины. «Дикий кабан», — пояснила она, приподнимая это жареное великолепие. На рассвете пришли два индейца и нас угостили. Над сглотнул слюну. Кроме прочего, на столе были фрукты, какие-то яйца, даже подобие пирога.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 Сегодня утром Олин наладил систему навигации. Над поперхнулся куском хлеба. «Ему удалось!» — Костас кивнул, но следом пожал плечами. «Да, удалось откалибровать, но неизвестно, получает ли кто наш сигнал». Над задумался над услышанным, потом мельком взглянул на Келли. «Если их сигнал с измененными координатами дошел...»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 «Плюс собрать целебного сока», — вставила Келли. Коста скивнул, усиленно работая челюстями. «Пока Олин налаживает рацию, остальные разделятся и попробуют выведать у индейцев, кто сколько сможет. Основной упор на эти противокошачьи порошки — будь они неладны». Над не стал возражать против плана, с навигацией или без нее им нужно было действовать как можно осторожнее и быстрее. Остаток пиршества прошел в молчании. Затем они покинули свой временный приют и спустились к поляне, оставив Олина наедине со спутниковым приемником. Мани и двое рейнджеров пошли в одну сторону, Анна и Коубе в другую. Согласно плану, условились встретиться на дереве в три часа дня. Над и Келли направились к Яге, прихватив с собой Зейна. Над вздернул дробовик повыше. Сержант настоял, чтобы каждый член группы имел при себе хотя бы пистолет. Свой, 9-миллиметровый, Келли пристегнула к поясу. Зейн, как никогда мнительный, не расставался с Беретой. Глаза его так и шарили по сторонам. Помимо оружия, группам было выдано по одной из рейнджерских раций ближнего действия, чтобы поддерживать связь между собой. Пятнадцать минут прошло. «Немедленно доложились», — наказывал Костас. «Никому не молчать!» Подготовившись по мере возможностей, они разделились. Шагая через поляну, Нат разглядывал до исторического гиганта. Его белая кора лоснилась после дождя, листва блестела мокрым глянцем. С развилок ветвей свешивались грозди крупных орехов, словно уменьшенные копии рукотворных хижин. Нату не терпелось поближе познакомиться с белым исполином. Они подошли к толстым, словно колонны, узловатым корням, и Кели провела их к зияющему дуплу входа. Только вблизи над понял, за что местные назвали дерево яггой, то есть матерью. Символизм был налицо. Два главных корня, контрфорса, напоминали раздвинутые колени, обрамляющие гигантский родовой канал. Отсюда и появились на свет банали. — Да здесь целый грузовик поместится, — пробормотал Зейн, глядя в разверстые устье. Когда они ступили в темное нутро древа, Нат невольно вздрогнул. В коридоре стоял густой запах древесных масел. По всем нижним уровням стены испещряли сотни голубых отпечатков ладоней, одни мельче, другие крупнее. Может, они представляли членов племени? Может, где-то среди них был отпечаток отцовской руки?